Глава 12. Лина. Проснулась от того, что страшно пересохло в горле, и я закашлялась. Всё, кирдык, я простудилась. Нос забит, дышать нечем. Уже давно рассвело. Дождь за окном продолжался, но теперь он был мелкий и с ветром. По стеклу ручейками текли капли, словно слёзы. Лето в этом году очень дождливое. Лишь бы до понедельника выздороветь, а то не оправдаю ожиданий босса. А этого я допустить не могу. Раз мне изменил Ярослав и замужества в ближайшее время не светит, кину все силы на карьеру. Не получается свить семейное гнездо, буду карабкаться вверх по служебной лестнице. Тем более я обещала Арбенину, что не подведу. Хотела позавтракать и поняла, что кроме чая и кофе в квартире ничего нет. Надо одеться и сходить в магазин. А на улице сыро, противно. Ладно, пойду попозже, с голоду не умру. Вздохнула и начала работать над эскизами. Так или иначе, сроки я не сорву, и Арбенин убедится, что не зря поставил меня начальником отдела. Зазвонил смартфон. Неужели Ярослав со извинениями? Ага, сейчас. Дождёшься от него извинений. Номер незнакомый. Кто бы это мог быть? Привет. Как самочувствие? От хриплого голоса босса я едва не сползла со стула. Сердце почему-то сначала замерло, а потом бешено забилось. Упала в бездну, да так там и осталась. Чудом я не уронила смартфон. Не простудилась. Доброе утро. Пробасила я в трубку. Нет, все нормально. У меня было чувство, что на нос мне прицепили беливую приспешку. Я говорила с проннансом, как заправская француженка. Что у тебя с голосом? Продолжал допытываться Игорь. Простудилась все-таки. Только не ври. Просто немного охрипла, призналась я. Самую малость. Все скоро пройдет. Понятно. Не выходи из дома, я сейчас приеду. Зачем? Почему-то спросила я. На самом деле мне хотелось заорать. Да, да, да. Приезжай поскорее, я. Уж не знаю, с какой стати. Продукты привезу, а то с голоду помрешь. Я в состоянии сама дойти до магазина. Я упорно продолжала изображать независимую женщину и не могла остановиться. Замолчи, дурочка, пусть он приедет, кричал мой разум. Ты же этого хочешь. Так не ломайся, как последняя идиотка. Но против воли я сказала: "Справлюсь, у меня температуры нет". Будет, если станешь под дождём мотаться. А ты мне нужна здоровая. У меня сроки и обязательства перед заказчиком. Так что сиди, и жди меня, я скоро. Мне стало тепло от такой заботы. Пусть у босса и меркантильные интересы, всё равно приятно. Игорь появился меньше, чем через час. Смотрю, осваиваешься. Он окинул взглядом комнату и вручил мне два пакета. Тут еда, а тут одежда. Какая одежда? Замерла я от неожиданности. Домашняя. Старая ведьма тебе гардероб подпортила. Я же сказал, что куплю. Не возьму. Я вернула пакет. Я подобных подарков не принимаю. Это не подарок. Я у тебя потом из зарплаты вычту. Игорь произнес это совершенно серьезно. Я и не поняла, шутит он или нет. Тебе же надеть дома нечего, я вижу. Брюки от одного, футболка от другого. И что это так важно? Усмехнулась я. Да нет, в принципе. Пожал он плечами. Но будет лучше, если все из одного комплекта. Согласна. Ты же дизайнер, а значит эстет. Считай, что это аванс за предстоящую работу. Знаешь, мне лучше деньгами, чем вещами, призналась я и вспомнила о долге, который мне надо вернуть Ярославу. Надо скорее рассчитаться с ним и забыть о наших отношениях, как о страшном сне. Ты что, шуток не понимаешь? рассмеялся Игорь. Тоже мне, шутник нашёлся. Мне сейчас не до того. Парень не изменил денег, пока на жизнь не хватает. Одна надежда, что начальник отдела получает больше рядового сотрудника. Вопрос, насколько большее. Повторю, я такие подарки не принимаю. Отрезала я. С какой стати ты мне их делаешь? Забочусь о тебе как о ценном сотруднике. Правда, без всякой подоплёки. Там всего-то пижамы и пара толстовок. не смогла сдержаться и заглянула в пакет одним глазом. Лучше бы этого не делала. Пижама была необычайно красивая, если не сказать элегантная. Розовые букеты на чёрном фоне. Никогда ничего подобного не видела. До этого у меня была простая хэбэшная с красными сердечками, купленная на оптовом рынке. Штаны от неё и сейчас на мне. Видимо, они произвели на Игоря удручающее впечатление. Или можешь считать это премией, продолжала скушать меня Арбенин. Я пока ещё ничего не сделала. За ту работу, что присвоила себе Софья. Так твоя принципиальность не пострадает? Ты очень щепетильна. Есть такое, кивнула я. И легко позволила себя убедить, что это не подарок, а всего лишь компенсация за Сонькины выкрутасы. Но переодеваться в обновки не стала. Не стоит показывать, как мне это всё нравится. А то Арбинин возомнит о себе не вещь что. Хорошо, пусть так. Спасибо, чай будешь? спохватилась я. Всё-таки Игорь у меня в гостях. Непременно. Надарил меня обворожительной улыбкой заботливый босс, прямо отец родной. Вынула продукты из бумажного пакета и поняла, что мне их хватит на неделю. Нарезка рыбная и мясная, сыр с солями, конфеты и печенье в металлических коробках, лимоны и груши. Ещё что-то в пакетиках и баночках. И явно не из ближайшего супермаркета. Там я таких деликатесов не видела. Ломаться я отказываться не стала и начала накрывать на стол. А это лекарство. Арбенин вручил мне маленький пакетик. Вот от насморка, это от кашля. Почувствуешь себя хуже, вызывай врача. Я подозрительно посмотрела на босса. А ты так со всеми своими сотрудниками носишься? Интересный вопрос. Усмехнулся он. Не со всеми. Повисла неловкая пауза. Я поспешила разлить чай по чашкам. Надо держать язык за зубами и не задавать идиотских вопросов. Но не могу же я спросить напрямую, не хочет ли босс со мной переспать. Надеюсь, ему понятно, что тут этот номер не прокатит. Горбенино видел мои наброски, лежащие на столе. Работаешь в выходные? Как и обещала, Надеюсь, к понедельнику приду в норму и не разболеюсь. Так или иначе на работу я выйду и не подведу. Молодец. Я знал, что не ошибся в тебе. Арбенин пытливо смотрел на меня. Я выдержала его взгляд, но от него у меня мурашки пробегали по всему телу, и было невероятно приятно. Что со мной происходит? Игорь внимательно посмотрел на рисунки. Задал несколько вопросов, предложил кое-что поменять. Его замечания были конструктивные. Я поправила тона, что он мне указал, и получилось намного лучше. "Да, так интереснее", кивнула я. "Мне ещё учиться и учиться". "Хорошо, что ты такая объективная подчинённая. Это встретишь нечасто", усмехнулся Арбенин. "Я не подчинённая". буркнула я ненавижу это слово а кто же ты рассмеялся Игорь я сотрудница твоей фирмы а это не одно и то же продолжал веселиться бос для меня нет отрезала я подчиненное это как прислуга если не хуже босы подчиненное барин и дворовая девка римские патриции и черная рабыня Вот что мне это напоминает. Ну, у тебя и фантазия работает. Искренне удивился Игорь. Я бы до такого не додумался. Я невольно покраснела. Может, и не стоило так откровенничать с боссом. Но пусть знает, что подобные игры мне не интересны. Он снова внимательно посмотрел на меня, как на какое-то экзотическое существо. Пусть, мне не жалко. Зато всё понятно. Игорь допил чай, пожелал мне выздоровления и собрался уходить. Я поймала себя на мысли, что непрочь, если он останется подольше. Надо взять себя в руки и не поддаваться на порочное очарование Арбенина. Иначе это меня до добра не доведёт. Мы замерли на пороге. Я чувствовала, что он тоже не хочет уходить. Но через мгновение Игорь развернулся и вышел. Пошла смотреть, что за одежду накупил мне босс. Шёлковая пижама, две толстовки, две футболки. Да, всё для дома, как и сказал Игорь. Красиво, качественно. От пижамы я была просто в восторге. Мой взгляд упал на этикетку, и я замерла. Армани. Натуральный шёлк. Понятно, почему она так роскошно выглядит. Посмотрела остальные вещи. То же самое. Если босс всё-таки захочет вычесть их стоимость из моей зарплаты, я ей за полгода с ним не рассчитаюсь. Этично ли принимать такие дорогие подарки? А была не была. Я Арбенину предупредила, что не продаюсь. И надеюсь очень убедительно. С его стороны это жест доброй воли, и я не считаю себя обязанной за подобные подношения. Надела пижаму и поняла, что Армани сильно отличается от Китая, который я привыкла носить. Причём отличается, как ни странно, в лучшую сторону.